309. Июнь 12. -е. Свобода и бескрайность мысли есть символ такой же свободы в мирах высших. Мыслью и в мыслях возможно все. Нет такого расстояния, которого не могла бы преодолеть мысль, и того, чего не могло бы представить творческое воображение. И если представить себе пространство такого измерения, в котором безраздельно царствует мысль и материя мысли, то есть сознание и тонкое, светящееся послушной воле материя мысли, то это и будет одной из высших сфер мира мысли. Даже и задача земной эволюции состоит в том, чтобы настолько разрядить и утончить материю и обострить волю, чтобы первое подчинялось второе всецело. Огненные действия на земле как-то победа над огнем, холодом, землей и водой — суть апофеозы мысли. Седьмая раса седьмого круга в момент его завершения явит собой людей, творящих мыслью в разреженных легких слоях земной материи, ставшей тонкой, прозрачной и послушной волей человека весьма значительной степени. Власть, обещанная человеку, Власть над всякую плотью, то есть материи, есть конечная цель человеческой эволюции, и прообраз ее дан в явлении мысли и силы творческого воображения. В этом особое скрытое значение искусства. Ибо искусство — это мир творческих возможностей. Именно в искусстве человек соприкасается с условиями, когда его творческая сила, преодолевая инертность материи, может творить безгранично не зная пределов ограничений. Даже теперь, даже не зная, дух человеческий в сфере искусства раздвигает рамки плотных возможностей и свободно творит. Из рабочего материала букв и слов, подобно строителю зданий, может создавать он все, на что способно его творческое воображение. Даже литературное творчество, ограниченное широтой, красочностью и творящей силу и мысли. Ибо мысль можно облечь в конкретные формы при помощи слов и их сочетаний, рабочего материала художника-слова. Да. Та же свобода и та же беспредельность в области звуков. Мир музыкальных возможностей, лежащий перед искусством, чем ограничен? И чем ограничено творчество человека вообще? Только силой и мощью его творческой мысли. Мир творчества — человека есть мир безграничных возможностей, и тот, кто не хочет цепей и ограничений, свою творческую силу должен ринуть по этому направлению. Все, что увидим вокруг, есть продукты творчества, той или иной степени совершенства, творчество духов тех или иных степеней. Бесчисленные звезды — суть продукты творческой силы, видимые и невидимые миры тоже. Все творится тем или иным центром жизни И в основе всего надо На одной из бесконечных ступеней лестницы жизни Мало ли кто чего хочет, но быть, по-моему, надлежит В щель открытую влетает злоумышление Щелей быть не должно И контакт должен быть постоянен Предупреждение дано